Позднее, когда Дункан уже переехала в город и томилась в бездействии, Подвойский, встретив нас опять на Воробьевых горах, еще раз предложил Дункан начать работу вместе с ним. И указав рукой на тот самый дом на верхушке зеленого склона, который когда-то так ей понравился, сказал «Здесь будет ваша школа». А Асидора сразу согласилась. «Вы», — обратился ко мне Подвойский, — в курсе всех дел, всех ее планов, проектов и нужд. Я думаю, что вы не откажетесь помочь Дункан и мне в нашей работе. Я, конечно, обещал. Наутро к Дункан явился Миханошин и по-военному четко отрапортовал ей, что в здании ее школы на Воробьевых горах приступлено к утеплению. Он передал мне мандат на бланке Всевобуча за подписью Подвойского, назначавшего меня главным уполномоченным по организации школы». Луначарский на предложении Подвойского ответил официальным отношением, где говорил, что Дункан является гостем наркомпроса, который и будет ведать организации всей работы в Советской России. Еще долгие-долгие годы Николай Ильич Подвойский был постоянно связан и с московской школой имени Айсидоры Дункан, и с выросшим из нее театром студии имени Дункан. Он звонил мне, расспрашивал, инструктировал, вызывал меня к себе. Жил он очень скромно, с большой семьей в двухкомнатном номере гостиницы «Националь». Усадив меня на стул, он шагал по комнате и говорил, «Запишите, передайте им». Айсидоре и Ирми. нам необходимо героическое искусство, показ борьбы, трудностей и достижений. Пусть будет и радостное, но скажите им, наше счастье суровое, счастье на костре. Я запомнил его слова. Но мы не знали тогда главного, о чем лишь почти 25 лет спустя, в декабре 1945 года, рассказал Подвойский в своем докладе на первой всесоюзной конференции по художественной гимнастике для женщин. Когда в 1921 году по докладу Красина обсуждался вопрос, приглашать ли к нам Дункан в такие тяжелые для страны годы, Владимир Ильич Ленин настоял на том, чтобы вопрос был решен положительно. Подвойский рассказал, что Владимир Ильич очень интересовался работой Дункан, следил за ней. Ленина интересовали массовые занятия, которые Дункан вела на арене Красного стадиона.